Глава пятая. Анус Хорибелис. Ради родного сына отцу пришлось провернуть сложную комбинацию. Продавить через департамент отправку на пенсию главного врача пятой поликлиники — шума было много — и назначение на его должность заведующего оперблоком Якушкина. Тот согласился с радостью. Повышение было значимым. Да и возможности на новую должность открывались заманчивые. На освободившееся место никто из больничных врачей и не претендовал. Потаенная суть происходящего была всем ясна, и люди понимали, что Мартын Кириллович не даст спокойной жизни тому, кто поседнёт на приготовленное для сына. Ввиду отсутствия желающих из числа сторожилов на заведование, поставили недавно пришедшего в больницу Кирилла. Короче говоря, все прошло гладко. Иначе у отца и не происходило, потому что он хорошо просчитывал ходы, не зарывался и умел быть благодарным. — Самое сволочное в твоей работе — это план операций, — предупредил отец. — Если хочешь жить спокойно, старайся сделать так, чтобы все были довольны. Но и на шею садиться никому не позволяй, не давай никому по тачке. Будь дипломатом. Кирилл старался изо всех сил, и вроде как получалось неплохо. Главное — втянуться в работу, выработать необходимые алгоритмы действий, а дальше все пойдет как по маслу. К тому же условия были благоприятными. С сыном главного врача сотрудники предпочитали ладить. Первая неделя Кириллу было не до операции. но затем он начал брать по два дежурства в месяц, несмотря на то, что заведующие отделениями от этой повинности были освобождены. Убивал сразу трех зайцев. Во-первых, во время дежурств делал экстренные операции, поддерживал руки в рабочем состоянии. Во-вторых, любому руководителю время от времени нужно оценивать свою работу с изнанки. Заведующий оперблоком видит одно. а хирург в операционной – другое. В-третьих, дежурства были полезны с политической, если так можно выразиться, точки зрения. Смотрите, какой сознательно у нашего главного врача сын затыкает собой дыры в графике дежурантов. Можно иначе сказать. Смотрите, какой принципиальный у нас главврач. Сына заведующего дежурить заставляют. Как не скажи. А получается хорошо. Ложкой дегтя в бочке меда была старшая медсестра оперблока, которая крутила амуры с прежним заведующим и была не прочь продолжить крутить их с Кириллом. Убедившись в том, что томные призывные взоры, якобы случайные касания и такая же не случайная демонстрация прелестей не оказывают на нового начальника никакого действия, Обольстительница попробовала перейти к более решительным действиям. Явилась в конце рабочего дня, заперла дверь, уселась на стол, сняла туфли, погладила опешившего Кирилла босой ногой и сказала, что хочет помочь ему сбросить напряжение. Можно было садить назойливую идиотку резко, по-начальственному. Но Кирилл не стал этого делать, может обидеться и свалить... А лишаться толковой и деловитой старшей медсестры не хотелось. Пришлось срочно выдумывать личный кодекс, запрещавший служебные романы и торжественные обещания, данное отцу перед назначением на заведование. Отказ, который облечен в форму «хотел бы, да не могу», может огорчить, но не оскорбляет. Отношения стали ровными, рабочими, а вскоре в больнице появился новый дежурант, на которого обольстительница успешно переключилась. Кирилл рассказал родителям о том, как его соблазняли. Дома было принято обмениваться смешными случаями. Отец смеялся до слез, а мать строго заметила. «Однако вот какие у вас там порядки!» Романтические отношения врачей с медсестрами и тем более брачные альянсы между ними в семье Барканских не приветствовались. Довольно распространенный, надо сказать, во врачебной среде кастовый предрассудок. Когда один из отцовских приятелей, заведующий неврологическим отделением областного госпиталя ветеранов, развелся с женой, чтобы жениться на своей процедурной медсестре, его перестали приглашать в гости. мама говорила что если уж приглашать то нужно приглашать обоих и приятелей и его бывшую жену а это создаст ненужное напряжение но кирилл понимал что причина была в другом в нежелании сидеть за одним столом с медсестрой все люди равны с этим никто не спорит но круг общения каждый формирует исходя из собственных предпочтений ко дню медика Кирилл получил благодарность от областного департамента здравоохранения. «Обычная практика. Ты мне, я тебе». Отец отметил в докладной записке отличную работу своего зама по хирургии, а тот, в свою очередь, написал в департамент про заведующего оперблоком, который за недолгое свое пребывание в этой должности добился значительных успехов. «Успехи подкреплялись цифрами, выглядевшими весьма убедительно». По действующему положению благодарности могли объявляться только тем, кто отработал в данной должности не менее года, но для Кирилла сделали исключение. Кроме этого, отец внес Кирилла в департаментский список кадрового резерва. «Через год-другой будешь замом по хирургии», — обнадежил отец. «Хорошо бы, если в девятке. Там все работает как часы». Порядка почти столько же, что и у меня. Но в отцовской больнице порядок был идеальным, разве что строем не ходили. По мнению Кирилла, который он никогда не высказывал, с порядком отец немного перегибал палку, держал всех подчиненных в постоянном напряжении. Зато пациенты буквально заваливали департамент благодарностями. И сотрудники вежливые, и чистота кругом, и кормят вкусно, и лечат хорошо, и все препараты всегда есть в наличии. Филиал рая, а не больница. «Я бы предпочел работать у тебя, пап», — ответил Кирилл. «Привык, знаешь ли, к нашей больнице». «Это невозможно», — отрезал отец. «Теоретически разрешается, но на практике нас кляузами засыплют». «А я уже пенсионного возраста достиг, мне рисковать нельзя. Опять же, девятка — кафедральная база. Тебе удобно будет совмещать, а заведующему кафедрой очень выгодно иметь сотрудников зама по хирургии. Сами обратно тебя позовут, можешь не сомневаться. А нет, так на кафедру усовершенствования устроишься». В августе сознательный заведующий оперблоком поставил себе четыре дежурства вместо обычных двух. Жизнь заставила. Отпускной сезон в разгаре, а тут еще двое дежурантов разом из строя выбыли. Один руку сломал, а другой, находившийся в многолетней завязке, вдруг решил развязать и ушел в запой с концами. С другой стороны, потенциальные пациенты тоже разъехались кто куда, так что поступления были небольшими. Хоть десять дежурств бери, не переутомишься. Кто на молоке обжегся, тот, как известно, и на воду дует. Нельзя сказать, что неудачный опыт отвратил Кирилла от лапароскопических операций. Просто если была возможность выбора, он выбирал классический открытый способ. Ну, а если пациенту семьдесят четыре года и у него ожирение третьей степени, то тут ни о каком лапароскопическом удалении желчного пузыря и речи быть не может. «Только бы пузырь не лопнул», — думал Кирилл, орудуя скальпелем. «Только бы не лопнул». Опасения были не напрасными. Мало того, что набитый камнями желчный пузырь сильно растянут, Так еще и эластичность его из-за возраста сильно понижена. Одно неверное движение, и желчь прольется в брюшную полость, а это та еще проблема. К тому же ассистент попался неумеха. Временно привлеченный в дежуранты хирург из поликлиники, который даже крючки толком держать не умел, не говоря уже о том, чтобы чем-то помочь. Но Кирилл блестяще справился с трудной задачей и в очередной раз доказал себе, что хирург он, скромно говоря, неплохой. На следующий день Кирилла в коридоре подстерегла приехавшая из Москвы дочь пациента, энергичная дамочка, в которой с первого взгляда угадывался успешный менеджер среднего звена. Первым делом дочь поинтересовалась, почему операция была проведена без ее ведома и согласия. «Мало что отец дал согласие на операцию, у него же деменция». Кирилл ответил на этот идиотский вопрос вежливо и обстоятельно. «По таким-то и таким-то причинам вашему отцу была показана срочная операция. Ждать вашего приезда для согласования вопроса мы не имели возможности. Что же касается деменции, то, может, она и имеется». Но при поступлении пациент вел себя адекватно и согласие на операцию дал осознанно, с полным пониманием происходящего. Затем дочь спросила, почему отец находится в реанимации и с какой стати ее к нему не пускают. Кирилл также вежливо объяснил, что после операции положено некоторое время быть под пристальным наблюдением, которая возможна только в условиях реанимационного отделения, и что туда посетителей не пускают, такова специфика. Нет, выкатить его на койке в коридор для того, чтобы показать вам, тоже нельзя, так не делают. К тому же он подключен к монитору. Нет, перевозить его в Москву в таком состоянии нельзя даже и на частной скорой. И мы не отдадим тяжелого и не совсем стабильного пациента на перевозку. И сами они не возьмут. Почему он не совсем стабильный? А каким он может быть сразу после крупной хирургической операции в таком возрасте? Короче говоря, потерял на пустопорожние разговоры полчаса. И это в самый разгар рабочего дня, да еще и после дежурства. Мы с вами еще увидимся. Пообещала надоеда таким тоном, будто Кирилл был ей должен крупную сумму денег. «Если ты такая заботливая дочь, то почему папашу в Москву к себе не забрала?» — подумал Кирилл. Вопрос был чисто риторическим. «Люди любят притворяться заботливыми, особенно если это им ничего не стоит. Хороша дочурка». Столько времени мозг воедала, но не спросила о том, что можно передать отцу. ему пока ничего не нужно, кроме воды. Но по-настоящему заботливые родственники начинают разговор с этого вопроса. Дальше все пошло наперекосяк. На вторые сутки пациент начал жаловаться на боли в животе. Поначалу этому не придали большого значения. После больших операций должно болеть. Но вскоре стало ясно, что у деда перитонит. Когда дочери сообщили о необходимости повторной операции, она сначала устроила скандал с заведующим отделением, затем наорала на отца Кирилла, а после этого поехала в департамент и задала шороху там. Мало того, что истеричка, да еще и на опасной должности. Главный редактор какого-то там столичного глянца. А к журналистам у чиновников отношение настороженное. Заместитель директора департамента позвонил отцу и попросил сделать все возможное. Все возможное делалось и без просьбы свыше. Но повторную операцию пациент не пережил. Выдал остановку сердца в тот момент, когда на кожу накладывали швы. В спокойной обстановке дело приняло бы иной оборот. Практика сглаживания врачебных огрехов в отцовской больнице была отлажена очень хорошо, концы в воду прятались идеально. Но в тех случаях, когда дело пахнет керосином, людям становится не до коллег, самим бы под раздачу не угодить». Крайним оказался доктор Барканский, который во время первой операции из-за нарушения техники повредил стенку печёночного протока, отчего впоследствии возник перитонит. Тем, кто проводил вторую операцию, предъявить было нечего, поскольку возраст и тяжесть состояния пациента не исключали возможности летального исхода. Дочь пациента обвинила Кирилла в халатности. По ее заявлению было заведено уголовное дело. Кирилл наотрез отрицал свое вину, стоял на том, что он все сделал правильно. Можете у ассистента спросить, а повреждение печеночного протока произошло уже после операции, вследствие атеросклеротического поражения сосудов. Склероз вызвал некроз. Обычное дело. С экспертом Кириллу не повезло. С учетом возможных последствий следователь решил подстраховаться по полной программе, и потому экспертиза была поручена заведующему кафедрой госпитальной хирургии Агурееву, который в свое время выставил Кирилла за дверь. Разумеется, тот подтвердил, что имела место техническая ошибка. Мама пыталась поговорить со злобным идиотом, выгнали в свое время моего сына с кафедры и ладно но зачем окончательно человеку жизнь ломать но идиот корчил из себя объективного и принципиального человека которому истина дороже всего прочего. в результате ленинский районный суд города ярославля приговорил кирилла мартыновича барканского к полутора годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания с одной стороны хорошо что не посадили. а с другой все же судимость, черное пятно на репутации. Что за год такой? Сначала в Москве случилась неприятность, а затем дома. А, но Как сказали бы древние римляне. Ужасный год. Латынь. Кирилл подал апелляцию в Ярославский областной суд, который назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу. Ради пущей объективности проведения экспертизы поручили сторонним специалистам, сотрудникам Нижегородской медицинской академии, где проректором по научной работе была институтская подруга матери. Когда мать говорила о том, что на ярославском меде свет клином не сошелся, то в первую очередь имела в виду «нижний». Повторная экспертиза установила, что повреждение печёночного протока произошло вследствие омертвения участка его стенки, вызванного недостаточностью кровоснабжения, возникшей из-за атеросклеротического поражения питающих сосудов. Приговор Ленинского районного суда был отменен. Кириллу не нравилось, что отмена приговора произошла тихо, без огласки. «Ну, прям хоть в газеты объявления давай!» Но родители посоветовали ему угомониться. «Главное, что ты чист, а все прочие пустяки и суета». «Не складывается у тебя с хирургией», — констатировал отец во время субботнего ужина, превратившегося в семейный совет. «Это у нее со мной не складывается», — вздохнул Кирилл. «Я стараюсь». — Главное, что не складывается, — сказала мать. — Тебе, Кира, нужно выбрать специальность хм, попроще и поспокойнее, какую-нибудь терапевтическую. — Три звонка — это уже система, до четвертого лучше не доводить. — Ты же всегда говорила, что терапия сложнее всего, — напомнил Кирилл. — в умственном плане, да, сложнее, — согласилась мать, — но я имела в виду техническую сторону. «Ты же все прекрасно понимаешь, так что не вынуждай меня проговаривать очевидное. Давай лучше подумаем о том, что тебе лучше выбрать, а также о том, где ты будешь работать в ближайшее время. В Ярославле тебе сейчас оставаться не стоит». «Да», — подтвердил отец, — «надо уехать туда, где тебя не знают, На время, пока все не забудется. Нам с мамой очень не хочется с тобой расставаться, но так будет лучше». Ты не подумай, что мы тебя выпроваживаем. — Ну что ты, пап, — возразил Кирилл, — я все понимаю и сам тоже думал о том, чтобы поработать где-то на стороне. Вопрос только куда? — Разумеется, уезжать нужно туда, где у нас будет возможность помочь тебе устроиться, — сказала мать. — Например, в Нижний, в Казань или в Саратов. — В Калининград тоже можно, — добавил отец. — Помнишь дядю Мишу, который тебе спиннинг подарил? Он в прошлом году стал главным врачом открывшегося там кардиоцентра. Дядю Мишу Кирилл помнил смутно. Как-никак, почти двадцать лет прошло, а подаренный им спиннинг до сих пор валялся где-то на антресолях, потому что никто из барканских не имел пристрастия ни к охоте, ни к рыбалке. В Калининград выбрал Кирилл после секундного раздумья. «Почему именно туда?» — поинтересовалась мать. «Потому что далеко», — ответил сын, готовый ехать хоть на Камчатку, лишь бы подальше от родного города, в котором над ним устроили расправу. Как-то иначе он свое суждение не называл, поскольку оно было именно расправой. «Тогда придется стать кардиологом», — подвел итог отец. Хм. «Дело, конечно, непростое, потому что из хирургов в кардиологи по новым правилам путь закрыт, но решаемое». Я тебе это организую, в виде исключения. Все будет выглядеть логично, сказала мать. Молодой кардиолог, кандидат наук, приехал в Калининград, чтобы работать в новой суперсовременной клинике. Кирилл порадовался тому, что кандидатские степени подразделяются по отраслям науки, а не по конкретным специальностям. Кто в Калининграде будет вникать в то, что он защитил диссертацию по хирургии? Никто. Что же касается кардиологии, то это весьма неплохая специальность. С одной стороны, она узкая, и переучиться на кардиолога будет несложно, и работать тоже. А с другой стороны, она очень востребованная, без клиентуры никогда не останешься.